Он заставил вас без толку ездить из Чэнду в Дзиньчжоу. — О, нет! Мой брат слезно умолял Любэй вернуть вам Дзиньчжоу, — возразил Джугадзинь. Только по его просьбе Любэй согласился отдать вам половину округа. Да вот Гуань Юй заупрямился. — Ну, раз любей отдает нам Чанша, Линлин и Гуйян, — Надо немедля послать наших чиновников. Пусть возьмут на себя управление этими областями». Взбешенный Сунь Цуань вызвал к себе лусу и напустился на него. «Это вы уверяли меня, будто Лю Бэй лишь временно завладел Цзинь Он и не думает его отдавать, хотя уже захватил Сичуань. Что же вы сидите, сложа руки?» Я обдумал план действий и собирался доложить вам, произнес Лусу. Надо ввести наши войска в Лукоу и пригласить ГанЮэ на пир. Мы постараемся уговорить его вернуть нам Ддиненжоу, а заупрямиться, не выпустим живым. Если он откажется приехать, возьмем Денжоу силой. На том они договорились, и Лусу уехал в Лукоу. Вскоре оттуда поскакал Гуаньюю, гонец, с приглашением на пир. Как не отговаривали Гуаньюя от этой поездки, он решительно заявил, «Знаю, что против меня замыслили недоброе, но я никогда никого не боялся. Под копьями и мечами, под стрелами и камнями я не сходил с коня. Мне ли страшиться этих дзяндунских крыс?» Пусть... Гуаньтин выйдет на судах с пятьюстами воинами и дожидается меня на реке. В случае опасности я подыму флаг, и они придут мне на выручку. Тем временем посланец вернулся к Лусу и доложил, что Гуань Юй обещал приехать на следующий день. Лусу позвал на совет Люй Мина и Ганьнина. Люй Мин сказал: Если Гуань Юй явится с войском, мы с Ганнином на берегу устроим засаду и по вашему сигналу нападем на него. Если же он приедет один, расправимся с ним во время пира. Лусу приказал неотступно наблюдать за рекой. Утром дозорные издали заметили лодку, в ней было всего несколько гребцов рулевой. На носу развивалось знамя с большими иероглифами «Гуаньюй». Рядом с Гуаньюем в лодке стоял военачальник Джоу Цан. У каждого гребца на поясе висел меч. Лусу встретил Гуаньюя, проводил в беседку. Они выпили вина, и Лусу наконец решился заговорить о деле. «Соблаговолите выслушать меня», — обратился он к Гуань «Когда-то ваш старший брат Лю Бэй просил меня передать Сунь Цуаню, что он взял Цзинь лишь во временное владение и отдаст его, как только завоюет Сичуань. Сичуань он взял, а Цзинь не отдает. Разве этим он не подрывает доверие к себе?» «Это дело государственное», — «И не наперу его обсуждать», — ответил Гуань Юй. «Мой господин Сунь Цуань дал войско вашему брату, когда тот потерпел поражение, а вы помешали ему отдать нам какие-то три жалкие области. Разве это великодушно с вашей стороны?» «В битве с Цао Цао при Улине. Мой брат рисковал жизнью», — отвечал Гуань Юй. — Стоило ли ему тратить свои силы, если бы в награду он не получил ни пяди земли? — А когда ваш брат Любей потерпел поражение на Чанбаньском склоне, мой господин дал ему приют, — продолжал Лусу, — Любею следовало бы подумать о том, как отблагодарить моего господина, но он, видимо, совсем об этом забыл. — Подумайте, ведь вся Поднебесная будет смеяться над ним. — Это дело моего брата, и не мне его решать, — отрезал Гуан-Юй. — Всем известно, что вы вступили в братский союз, и в Персиковом саду дали клятву жить и умереть вместе, — возразил Лусу. — Не значит ли это, что вы и он заодно? Тут в разговор вмешался военачальник